Глава девятнадцатая. Подготовка. Во вторник первым уроком была история. Райга то и дело ловила на себе странный взгляд магистра Райса. За выходные весть о том, что глава магического совета вызвал девушку на поединок, облетела весь замок. Одноклассники смотрели на нее с ужасом и недоумением. Мирьел и ее компания с жалостью. а самодовольное лицо Рейлина Фортео уже набило оскомину. Тот подошел к ней еще в субботу в столовой и шепнул «Ты покойница». Рейга поежилась и уткнулась в учебник истории. Когда дверь распахнулась и на пороге появился слегка озадаченный «Рода», в душе у нее шевельнулось дурное предчувствие. Тот отвесил ироничный поклон брату и торжественно объявил «Леди Манкьери к директору». «Снова!» — ужаснулся Миран и повернулся к ней. «Кого еще к тебе нелегкая принесла, рыжая?» Она пожала плечами в ответ и молча вышла вслед за младшим Райсом. Шепотки одноклассников неслись ей вслед. «Что случилось на этот раз?» — спросила она по дороге на четвертый этаж. «Не знаю», — мотнул он головой. «Снова кто-то приехал по твою душу. Серебряная смерть уже там». Первое, что она увидела в кабинете директора, это водопад молочно-белых волос магистра Лина. Тот стоял к ней спиной напротив кресла, в котором сидел гость. Райга молча встала за его правым плечом и поклонилась присутствующим. Наставник одобрительно покосился на нее аметистовым глазом. Перед ней сидел невысокий пожилой человек с ворохом серых кудрей и аккуратно подстриженной седой бородкой. Темно-коричневый камзол был сшит из дорогого материала, рукава и воротник украшали, модные в этом сезоне карамельные эльфийские кружева. Она почувствовала, что ее брови неумолимо ползут вверх. Правая рука скального щита. Глава одного из родов Севера и еще один член магического совета, Варгас Стальной Кулак, поднялся и поприветствовал ее. Старик был одним из тех, кто голосовал против передачи ее титула «Сага». «Леди, перед вами», — бросил магистр Лин. «Будьте так любезны изложить дело, с которым вы пришли сюда». Герцог поправил манжеты и степенно заговорил. «Так уж вышло, что я наслышан о вашей проблеме, леди Манкери. И у меня есть небольшое взаимовыгодное предложение. По дуэльному уложению заменить вас может только ваш супруг». Естественно, замужество было бы наилучшим выходом. «Не помню среди ваших сыновей того, кто может тягаться с главой магического совета», — оборовал его магистр. Герцог степенно заложил палец за пуговицу и ответил. «Вы совершенно правы, господин Фу Акатенвал. Однако в моей семье есть тот, кого по тому же уложению имею право заменить я». и я с большим удовольствием воспользуюсь шансом потрепать этого змея в Портео». Райга почувствовала, как спокойный в последние дни Источник всколыхнулся в ответ на набирающие обороты вращения огненного смерча. «Возможно, я вас неправильно понял, герцог. Его голос был холоднее льда. Вы предлагаете девушке выйти замуж за Эриха Варгаса? Он старше ее в два раза и прикован к постели». «А чего вы хотели, магистр?» Холодно улыбнулся стальной кулак. «Жизнь с коллегой лучше смерти в юном возрасте. Кроме того, мой сын богат, умен и не дурен собой. При весьма неординарной внешности леди и отсутствии титула это очень выгодная партия». Райга скрипнула зубами и почувствовала, что ее снова начинает захлестывать злость. На этот раз учитель оказался на стороже. Вспышку пламени вокруг ее левой руки – Магистр погасил взородыше одним прикосновением водной магии. Ощущение было не из приятных. Ладонь как будто пронзили прохладные иглы. После этого он спросил «Твой ответ?» «Прошу прощения», — твердо сказала Райга. «Я не собираюсь ни выходить замуж, ни заключать помолвку до выпуска из Алого замка. Ни с кем». Герцог удивился. Он прокашлялся и осторожно заметил. «Леди, если вы не заключите помолвку...» До выпуска вы не доживёте. Сайкус Фортео — очень сильный маг, и он жаждет отомстить вашему отцу. Он убьёт вас. Она отвела взгляд и тихо ответила. «Посмотрим». «Что ж, леди», — развёл руками Варгас, «когда подростковый дух противоречия уступит в вашей голове место благоразумию, помните, что моё предложение остаётся в силе». Райга в ответ только молча поклонилась и вышла. Магистр последовал за ней, предоставив директору вести дальнейший разговор. «У тебя история?» — спросил он. Получив утвердительный кивок, продолжил. «Пойду с тобой, перекинусь парой слов с Хаята. У тебя снова колеблется источник. Успокойся». «У вас тоже», — прошипела она сквозь зубы, чувствуя, как ее снова бросает в жар. Он прикрыл глаз и вздохнул. Вращение на другом конце ученической нити замедлилось и как будто отдалилось. Какое-то время они шагали молча. «Замуж насильно тебя никто выдавать не будет», — снова заговорил магистр Лин. «Школы подчиняются совету магов Союза. Треть совета — эльфы. У нас принуждение к браку считается преступлением. Мои родственники не допустят давления на тебя». «Хорошо бы», — поежилась Райга. «Есть еще гномы и великие герцоги, которые рады бы отправить меня замуж». «Гномы обычно поддерживают скального щита. Я поговорю с ним, не думаю, что его обрадуют планы Варгаса». С этими словами он открыл дверь класса и пропустил свою ученицу вперед. Райга прошла к своему месту. Наставник вплыл в класс в своей обычной холодной и высокомерной манере, даже не удостоив взглядом кланяющихся адептов. Он поприветствовал только Хаята Райса и заговорил с ним на Нахинском. Райтон навострил лучше. Однако, обменявшись с другом буквально парой фраз, магистр Лин ушел. После урока Райс попросил их задержаться. Адепты настороженно подошли к нему. Однако тот не стал говорить ничего о поединке и золотом конверте, а только протянул Райге увесистый том в красной обложке со словами «Линдереллио попросил выдать тебе это». «Дуэльное уложение Райхарта Джуби?» спросил принц, бросив взгляд на обложку. Магистр Райс утвердительно кивнул и заметил. «Не знаю, что он хочет там найти, но отец наверняка проштудировал эту книгу от и до. Если бы существовала какая-то лазейка, кроме замужества, он ни за что не отдал бы тебе золотой конверт». Райка пожала плечами и иронично ответила. «Возможно, хочет понять, какой герцог приедет просить моей руки следующим. Благодарю, магистр Райс». С этими словами она удалилась, прижимая к себе книгу. Миран и Райтон последовали за ней. По пути к выходу из замка она спросила у принца «Ты знаешь, кто такой Эйрих Варгас?» Он удивленно поднял бровь и сказал «Только не говори, что...» «Герцог предлагал заменить меня в поединке, если я стану женой его сына», — оборвала его Райга. В ответ он бросил на нее задумчивый взгляд и переспросил «Стальной кулак сватал тебя за сына?» «Кто такой этот Эйрих?» — спросил Миран. Райтон вздохнул и ответил, «Как можно этого не знать? Средний сын стального кулака, он герой Севера, был смертельно ранен в шахтах Бегритера. Эльфийские маги смогли сохранить ему жизнь, но не магическую силу и не ноги. Он выжег себя, защищая простых солдат. Поэтому на Севере о нем поют песни». Миран фыркнул и сказал, «И предложили выйти за калеку? Идиоты, она из-за нормального, да притом еще и друга, не пошла». «Однако», — заметил принц, — «теперь можно с уверенностью говорить, что Луций Райс свое предложение предпочел оставить в тайне». «Почему?» — спросил Райга. Он толкнул тяжелую створку входной двери и ответил, «Ну, было бы странно предлагать замужество с коллегой девушке, которая отвергла лучшего погодного мага столетия». «Варгас не дурак». «За дура, они держат меня», — пожаловалась она. Миран ободряюще похлопал ее по плечу. «Ну вот, снова расписание поменялось», — ворчал он, пока адепты шли на дальнее поле для тренировок. «Вместо оружейного боя теперь сначала практика по магическим животным. Каждую неделю расписание меняется». «Интересно, что мы там будем делать?» — спросила Райга. «За два с половиной месяца мы прошли весь учебник. Узнаем», — пожал плечами Райтон. «Жалко, Лавены нет», — сказал Миран. «По-моему, курс по магическим животным ему нравится». Между ними повисло тягостное молчание. Эльфа не было с ними уже три дня. Только когда тот отправился в лабораторию, его друзья ощутили, сколько места он занимает в отряде. И хотя Лавен почти ничего не говорил о себе, он молчаливой тенью следовал за ними и помогал каждому. Дальнее поле для тренировок Крайга узнала сразу. Именно здесь прошла тренировка, на которой проснулась ее сила. Его отличало от остальных то, что по краям площадки располагалось... цепь гномьих артефактов. Они образовывали купол, который гасил магические импульсы. Сегодня в конце поля стояла большая клетка, прикрытая несколькими почти непрозрачными магическими щитами. Курс «Магические животные» вел совсем молодой водный маг Аритас Фазлу. Он закончил Алый замок всего пару лет назад и происходил из скромного рода. поэтому часть адептов смотрела на него свысока. Он обвел глазами класс и чистым голосом объявил. «Итак, приветствую вас на практике, дорогие друзья. Наши занятия будут посвящены отработке навыков уничтожения магических животных, в частности, шести основных видов, которые вредят людям. Леди Талари, назовите их нам». Девушка вышла вперед и проговорила. «Харнерская гарпия, горный грифон». «Большая степная мантикора, восточная фурифа-крыса, пещерный паль и полосатый гарпикс». «Совершенно верно», — поднял палец магистр Фазлу. «Каждому из вас придется выполнять задание по зачистке территории от магических существ, угрожающих человеку». «И сегодня тема нашего урока...» Он жестом фокусника снял щиты с клетки. «Харнерская гарпия». В клетке находились четыре птицеподобные твари. те самые, которых они уже видели в подземелье. Огромные крылья молотили по воздуху, подбрасывая вверх могучие торсы. Гротескные, человекоподобные лица скалились бритвенно-острыми клыками. «Итак, Харнерская гарпия. Кто скажет мне, как убить это существо?» «Леди Манкьери?» «Большая часть тела гарпии иммунна к магии», — отрапортовала Райга. «Исключение составляет точка на два пальца выше сердца». «Нужно попасть в нее под определенным углом». Магистр Фазлу одобрительно кивал после каждой фразы. «Верно, леди», — сказал он и начал ходить вдоль клетки. «Как вы, наверное, помните, стаи гарпий прилетают из орочьих в гор. Уничтожать их — рядовая работа для мага. Самая большая стая из шестисот голов была уничтожена единолично магистром Фуу Акатен Вал триста лет назад». «Почему я не удивлен?» — пробормотал Миран. Тем временем учитель продолжал. «Каждый первоклассник должен быть в состоянии справиться с ней один на один. Сейчас я покажу вам приемы, с помощью которых вы сможете это сделать наиболее эффективно». Убить Гарпию оказалось нелегко. Райга очертила атакующее заклинание только с пятого раза, чем вызвало смешки одноклассников и торжествующий взгляд Рейлина. Попасть в точку размером с золотую монету на теле летающей твари было очень сложно. С первого раза из класса не попал никто. Единственную гарпию, которую выпустили для тренировки, в конце урока точным ударом уложил Райтон, пока тварь пыталась сковырнуть земляной щит Мириэл. «Я думаю, для нас четверых гарпии не проблема», — сказал Миран, когда они вышли с поля. «Пока она будет гоняться за нами, ты сможешь ее убить. Побегаем мы побыстрее некоторых». Он многозначительно оглянулся на отряд с магистра Райса. «Зато, умерел, щит крепче», — заметила Райга. «Твой был расколот быстрее». «Если гарпия будет одна», — задумчиво сказал Райтон. «В чем я лично сомневаюсь». Миран махнул рукой и сказал, «Ну, наверное, нам не скоро еще с такой придется столкнуться». Принц покачал головой и ответил. «Помнишь, что было в подвале? Халис показал нам гарпий». мне кажется что сделал он это неспроста райга оглянулась и невольно поежилась сталкиваться с такой тварью пока ее источник нестабилен совсем не хотелось бледный осунувшийся лавен ждал их в комнате после ужина он торжественно вручил магистру лину три бутылька с крышками разного цвета и сказал красный зеленый черный только в этом порядке красный выливаете на печать через пять минут Зелёный на основные линии рубцов. Ещё через пять минут дать выпить чёрный. Через три часа нужно дать стандартный крововосполняющий эликсир. Махита Хао его вёдрами готовят. Отличная работа, похвалил его магистр, прячу бутыльки. Отправляйся в постель. Следовало бы приготовить ещё партию про запас, с лёгким укором в голосе сказал Лавен. Наставник отбросил назад белую прядь волос и ответил ему. Ты и сам понимаешь, что ингредиенты довольно редкие. Даже в Халарене их ведрами не продают. И здесь не поможет даже статус пятого наследника. Лае Милересиэль, начал было тот, должна думать в первую очередь о своем роде, а потом уже о просьбе сына, оборвал его магистр. Райга смотрела на бутыльки и чувствовала, что сознание начинает уплывать. Пещера, тени от магических светильников — Холодная зелень чужого взгляда. Пальцы Райтона сжали ее плечо, вырывая из воспоминаний. Она вскинула голову и наткнулась на спокойный взгляд раскосых глаз. «Не уходи в себя», — сказал он. «Ты теперь с нами, и мы что-нибудь придумаем». Это было всего три месяца назад. Ни с того ни с сего, подумала она. Но лишь согласно прикрыла ресницы и отвернулась. Миран проворчал. «А мы так и не приблизились к разгадке. Ни шажочка не сделали». «Может, ты нам записку напишешь мы ж с роду не прочитаем что-то там накалякова весьмо в котором мы ничего не поймем задумчиво сказал наставник это рискованно но учитывая твой почерк райга нахмурилась и обняла себя за плечи а затем с усилием опустила руки вниз и проронила не поможет я пробовала всем на четвертый раз тебе полагалось истечь кровью и умереть скинул бровь наставник «Я и умирала», — вырвалась у нее. «Четыре раза». Магистр Лин посмотрел на нее с каким-то новым выражением лица. От его взгляда становилось жутко. В иметистовом зрачке, казалось, клубилась тьма. Райга снова остро почувствовала его источник. Комната, казалось, наполнялась теплом. А прикрыв глаза, она могла увидеть магическим зрением клубящийся огненный смерч источника эльфа. Какое-то время он молчал. А потом медленно уточнил. «Я правильно понял, что ты, испытывая печать на прочность, проверяла все способы передать информацию? Ты пыталась что-то сделать, истекала кровью, тебя отпаивали снадобьями, а затем ты все это проделывала снова, четыре раза?» От кивка ее удержал Лавен. Эльф до боли сжал ее руку, так что девушка вздрогнула и зашипела. «Извини», — сказал он краснее кончиками ушей. «Но тебе нельзя отвечать на наши вопросы». «Так не спрашивайте ничего», — пробормотала она, чувствуя, что ходит по грани. Печать налилась тяжестью, явно балансируя на пороге пробуждения. Одно слово, взгляд или жест, и молчание проснется. Магистр повелительно махнул рукой. «Обсудим это позже. Сейчас важнее то, что лекарства на крайний случай у нас все-таки есть». Затем он повернулся к Лавену и настойчиво повторил. «Отправляйся в постель». Тот кивнул и поплелся в комнату. Райга на прощание шепнула в острое ухо. «Спасибо». Июньское солнце палило нещадно. В такую погоду черная форма казалась Райге издевательством. Большая часть адептов наслаждались прохладой каменных стен замка, а магистр Лин отбыл по очередному заданию короля и обещал быть только к вечеру. Поэтому в этот воскресный день она была предоставлена самой себе. На вытоптанной земле тренировочного поля перед ней лежали сразу три книги и две тетради. Дневник Хилиареля, учебники по теории магии за первый и второй класс, ее собственный конспект по теории магии и конспект по теории магии второго класса. Райден действительно за вечер переписал все из той тетради, которую принесла Тесса. По обеим сторонам учебников лежали Хайо. Прошло почти две недели с того дня, как в замок приезжал... Варгас — стальной кулак. Больше никакие герцоги ее не беспокоили, колебания источника стали меньше, а экзамены — ближе. И все это время она чахла над книжками, пытаясь облегчить себе путь. Магистр Лин выслушал ее идею молча. Аметистовый глаз минуту изучал ее лицо. Затем он честно сказал, «Я не знаю, как добиться этого девочка. Пробуй». На конспекты упала тень. Райга вскинула голову и прищурилась. «Как успехи?» — спросил Райтон, падая на траву рядом с ней. «Никак», — покачала она головой. «Не работает». Принц откинул с лба черные волосы и спросил. «Я так до конца и не понял. Что ты хочешь сделать?» «Улучшить заклинание магистра Лина», — пояснила она. «Зачем тебе для этого теория самонаводящихся заклинаний?» — последовал еще один вопрос. «Это очень интересно», — начала объяснять Райга. «Смотри». «Сейчас мы учимся управлять вектором, направлять заклинание туда, куда нужно». «Как вообще работает заклинание?» «Рощерки задают форму», — ответил Райтон. «Вектор задает направление». «Так вот, в самонаводящемся заклинании нужно задать не направление, а цель. Если применить это к танцу огненной бабочки, мне не нужно было бы следить за клинком противника и уворачиваться. Мне нужно было бы просто удержать силу хайо». и задать зону, в которой они реагировали бы на появление любой цели». Какое-то время они оба молчали. Райга шевелила губами и рисовала на листе схемы. «А почему ты думаешь, что не сможешь получить результат путем тренировок?» — наконец спросил принц. Она молча коснулась пальцем длинной рыжей челки. «У магистра тоже нет глаза», — напомнил он ей. «Но владеет оружием он лучше всех, кого я знаю. До экзамена месяц!» — Это несколько меньше, чем сотни лет тренировок, — иронично ответила девушка. — И я не люблю оружие. Принц покачал головой, и, но все же сказал. — Ты не сможешь этого сделать без росчерков и стабильного источника большего объема. Второклассники сдают это в конце года. К этому моменту смена объема источника уже завершилась. У тебя нестабильный источник. Райга серьезно посмотрела на него и пожала плечами. — Возможно. Вот только Хелиарель... «Для самонаводящихся заклинаний используют другой принцип. Я не совсем понимаю его, но мне кажется, что его можно применить к танцу огненной бабочки». Райтон нахмурился. «Ты же говорила, что заклинания в этой книге странные». «Да, у меня ощущение, что они созданы для источника другого типа. Эльфы». «Для эльфийской магии у него есть другой раздел», — покачала головой девушка. «Хотя, глядя на источник магистра Лина, на краю поля появился Миран». Он подошел к товарищам и бодро сказал, «Ну что, высокородные господа, кто желает размотать свой источник и уползти домой с позором?» «В битве с тобой?» — скептически спросил Райтон. «Как насчет троих против одного?» — предложил Лавен, останавливаясь рядом с Мираном. Магистр Лин появился на поле за час до ужина и тут же начал песочить всех адептов по очереди. «Вы даже не могли размотать источники за весь день?» Облил он холодным презрением отряд. божество Воскресение не повод для отдыха. Это повод не тратить время на ерунду и отрабатывать заклинания. Лавен трясся под его взглядом. Остальные молчали, опустив голову. Тренировка была в разгаре, когда Райга почувствовала это. Чувство было настолько незнакомым, что она остановилась и обратилась к своему источнику. Ее пламя не колебалось, а как будто мелко дрожало. И это вызывало странные ощущения во всем теле. Ни жар, ни холод, ни мурашки, которые уже стали привычными. На нее волнами накатывала необъяснимая жуть. Райтон развеял ледяной щит и спросил, что такое. «Не знаю», — обескураженно прошептала она. Магистр Лин быстрым шагом приблизился к ней, посмотрел поочередно на Райтона и Лавена и бросил «невидимость», «глушилка». Юноши безоговорочно подчинились. Голубоватый купол невидимости и зелень эльфийского заклинания накрыли тренировочное поле. На макушку Райги легла тяжёлая ладонь учителя. А над духом она услышала его тихий голос. «Прости, сейчас будет больно». В то же мгновение она почувствовала, как натягивается ученическая нить между ними. Как по ней приходит волна колебаний. Как эти колебания, словно бур, впиваются в самое сердце её источника. Боль была такой, что с ней не могла сравниться даже боль от печати. Кажется, она закричала. Последним, что запомнила Райга, были расширенные от ужаса глаза Лавена. Затем ее сознание скользнуло в милостивую тьму.